Глава тридцать первая. Дядька Петр присмыкался перед Гараном, кидался в ноги и винился. Так и было задумано. Лепетал, что вовсе не местных людей имел в виду, разыгрывая пьеску, а показывал князя Ярослава, который хотел захватить град, но был изгнан и погиб от укуса змеи. Если бы до конца пьеску показать позволили бы, то убедились бы, что пузатый купец, сунув ногу в обувку, закричал и помер. Гаран слушал и хмурился. «Чтобы завтра привел своих кукольников в крепость!» самозванный князь положил сапог на плечо дядьки Петра, согнувшегося в низком поклоне. «Сам хочу рассудить. Дозволить вам на моих землях кривляться или выдать плетень «А можно мы всей ватагой явимся?» Ватажный командир в надежде вскинул голову. «За зиму много новых придумок выучили. Весь день веселить будем, лишь бы угодить светлому князю. Только рома с собой не берите!» Гаран толкнул ногой так сильно, что дядька Петр повалился в пыль. нам мне от них. Мы с переглянулись. Помнит бзыря, как получил от нас камнем по голове. Готовились к выступлению тщательно. Меня нарядили в шута, чтобы ненавистный князь не признал во мне Рома, за который гнался на кладбище. Игнату вручили в руки барабан, но рядить сильно не стали. Гаран никак не мог признать в нем погибшего брата. Сильно отличался Игнат от Игоря и лицом, и статью. Часть неумелых кривляться воинов оставили в деревне, которая после пожара так и не восстановилась. Они должны были прийти в крепость по первому знаку. Остальным приказали стеречь мост, что связывал земли Ратиборов с городом. Если вдруг явится подмога, приказано было отбиваться. Нас впустили в крепость, пересчитав по головам. Тщательно осмотрели музыкальные инструменты и прочее скоморошье снаряжение. Даже маленький нож не позволили взять. Боялись за свои поганные шкуры. Привели в просторные, но мрачные палаты, где за накрытым столом сидели Гаран и кое-кто из его прихвостней. Он ковырялся руками в еде, рвал на куски мяса и кидал псам, что крутились тут же. Выпив из кубка, рукавом богатого кафтана вытер рот и звучно рыгнул. Пальцы в жару вытер раскатерть, что пестрела винными пятнами. Походило на то, что Гаран трапезничал с ночи. Некоторые из его подельников спали тут же на скамьях а некоторые и под столом. Я сама чуть все не испортила, когда в палаты с подносом вошла моя сестра. Я вскрикнула, чем привлекла к себе внимание, но Игнат нашелся, стукнул по барабану и заставил смотреть на себя. Скоморохи не растерялись, заиграли, запели, поняв, что нужно исправляться. А я не спускала глаз с Дарины, исхудавшей, подурневшей, синяком на пол лица. Я сжала до поля зубы, поняв, кто поднимает на нее руку. И как сразу не догадалась, что Гаран захочет кого-то из беремиров оставить при себе. Наверняка через нее единственную уцелевшую наследницу объявил владение беремиров своими. Она и была бы такой, если бы я скинула. Дарина робко села рядом с хозяином. Гаран обнял ее за плечи, но не ласково, а как вещь, которая принадлежит ему. Заставив посмотреть на себя, впился ей в губы поцелуем. Я видела, как по щекам моей любимой сестры текли слезы. И некому было за нее заступиться. Кукольники сыграли песку, в конце которой змея жалила князя Ярослава. Потом вступили с частушками, с комарухи. Их сменили ложечники и балалаишники, показывая мастерство владения нехитрыми инструментами. А я думала и думала, как дать знать сестре, что помощь близка. Не любила она Гарана, взявшего ее себе насильно. Это было видно. И потому как Дара, кривившись, вытирала губы после поцелуя, как зыркало зло когда князь на нее не смотрел. Ложечники стихли, когда в палаты влетели два черных воина. На их руках висел Егорка. Ему было поручено открыть заднюю калитку, выходящую на кладбище. Игнат знал крепость, поэтому указал все проходы, через которые нашим воинам можно было тайно проникнуть в стан врага. Напугаемый на своим войском, и он заперся бы за крепостными стенами. Пришлось бы брать твердыню натиском, во время которого многие полегли бы или мороть бунтовщиков долгой осадой. Но нам нельзя было тянуть. Должны были управиться до зимы. Такой срок поставила добронега, ожидая возвращения своего отряда домой. — Вот, Воландай, шлялся по крепости без присмотра, пробасил один из стражников, швыряя Егорку на пол. — Что-то вынюхивал. — Я не вынюхивал, дядька, — загнусавил Егорка, вытирая разбитый нос. — Я гусли в обозе забыл, — — А какой я без них игрец? Через кладбище до обоза близко. — Думал, одна нога здесь, другая там. — Дай-ка ему наши гусли. Гаран Костью, что обгладывал, указал Дарине на скамью. Там спал, подложив почеку инструмент, местный гусляр. Сестра встала неторопливо, закинула за спину косу. Толкнув пьяного гусляра так, что тот свалился с лавки, взяла гусли и поднесла к Егорке. Я подошла ближе, помогла Егору сесть и шепнула, чтобы играл Ивушку. На сестру глаза не поднимала. В шутовском облачении я походила на безусового отрока, а колпак с колокольчиками надежно закрывал рыжие волосы. Я горко понял и тренькнул измазанными в крови пальцами по струнам. Мой голос дрожал, но я упорно выводила песню, которую любила наша матушка. Сестра, вновь занявшая место рядом с гораном, посмотрела на меня только тогда, когда услышала слова, которых в песне быть не должно. В ее глазах светилось изумление. Да, мой голос был совсем другим, и я близко не походила на ясно, но никто, кроме нас двоих, не знал, что наша мама сама придумала последний куплет. В нем его не рубили на щепы, что всегда вызывало у нас дарины слезы, а посадили рядом с нею другую, сестру, чтобы росли вместе и вместе шумели листвой, поддаваясь ласковому ветру. — Что с тобой? — недовольно глянул на Дарину, князь. — Почему сопли на кулак мотаешь? — Песня грустная ответила сестра, поднимаясь с места. — А выпить захотелось. Пойду-ка я в погреб. Наберу пиво, свежего, холодного. Она, обняв кувшин, прошла в двух шагах от меня. Глянула лишь раз, но я успела прошептать одними губами. — Помоги. Она едва заметно кивнула. Никто из врагов не видел, как мы с сестрой переглядывались. Все были увлечены кулачным боем, объявленным детькой Петром. Он разделся по пояс и вызывал на бой любого, кто желал противостоять ему. Награда — чарка сладкого вина, привезенного из арпат. Мы притащили с собой целую бочку. На то и был расчет. Пьяное вино свалит любого с ног. Азарт испытать свою силу и испить доброго вина тут же поднялся с камьи одного из соратников князя, главу мятежной дружины. Конечно же, он не быстро, но одолел крепкого старика. За что получил награду. Крякнув от удовольствия, победитель вытер руссы Желающих биться оказалось немало. И их даже не остановило, что на бой больше не выходил старик. Ему хватило и первого раза. Всякий раз от нас выставлялся новенький. И всякий раз комарухи уходили с позором, а победителю наливали чарку. — Что ж ты против моих воинов? — гордился князь, войдя в раж. Да дай самого крепкого из вас! Я сам с ним одной рукой разделаюсь. — А против меня выстоишь? — засучив рукава, вперед вышел Игнат. Гаран хоть и не был так высок, все же выглядел гораздо крупнее. Он поднялся в полный рост и оскалился в зловещей улыбке. Да, легко. Гаран скинул с себя богатый кафтан. Одним рывком оторвал сначала один длинный рукав нижней рубахи, потом другой, чтобы во время боя не мешались. Не стал обходить стол, а полез через него, скидывая ногами кубки и чаши. И чудилось мне, что на любимого мужа широкой грудью прет дикий зверь. Никто из наших не посмел бы вмешаться, даже если бы барабанщику пришлось худо. Понимали, что начнется страшный замес, а против княжеской дружины с комарохом не сдюжить. Игнат так и вовсе снял рубаху. Впервые в глазах Гарана мелькнуло сомнение. Его соперник был ладен и силен. Тяжелая работа в приграничке до тренировки во время пути позволили Игнату набить руку и сделать тело рельефным, словно выкованным из железа. Сомнение мелькнуло и исчезло. Кураж возобладал над князем-захватчиком. Поплевав на руки, он злобно воззрился на Игната. Тот взгляда не спустил. Пошли братья кругами, зорко следя друг за другом и делая иногда выпады. Оценивали силу. Первым не выдержал Гаран. Кинулся вперед, надеясь тяжелым телом сбить соперника. Но Игнат ловко увернулся, делая лишь шаг в сторону, чем заставил Гарана пролететь вперед шагов на пять. Упав, тот быстро поднялся. Никто не праздновал ловкий ход с Обозные знали, что криком одобрения только разозлят хозяев. Дружинники тоже сделали вид, что не заметили промашку князя. Отвели взоры, боялись встретиться с ним глаза в глаза. Гаран на засмеялся и принялся отряхивать штаны. Ни от кого не скрылось, как у него налилось кровью лицо. Игнат тоже не расслаблялся, но Гаран все равно обманул его. Делая последний удар ладонью по штанам, вдруг кабаном бросился вперед уронил Игната, насел сверху и принялся молотить кулаками по лицу. Я закричала, но дядька Петр обхватил меня, чтобы я не запрыгнула на спину гарану. Игнат плевался кровью. На нем, пыхтя от натуги, сидел брат. Вытирала рубаху поверженного, кровавые кулаки. Торжествовал. — Куда тебе кукольнику против князя? — с кривой ухмылкой пошлепал по щеке соперника. — Я такой же кукольник, как ты, князь. Тихо произнес, пуская кровавые пузыри изо рта Игнат. Я укусила себя за кулак, чтобы не закричать. Зачем он признается, будучи побежденным? За такие слова только смерть. «Что ты сказал? Песноплюй!» Зло сузил глаза Гаран. «Только трус убивает собственную мать. Что, стыдно было ей в глаза смотреть, после того, как вздернул на виселице ее мужа? Поэтому поднял на мать руку. Какими словами она кидалась в тебя?» «Убийцу князя Ратибора». «А она ведь любила тебя. Старшенького. Жалела. Помнишь, как ласково называла? Солнцем ясным. Месяцем ладным. Горешком родимым». Губы Гарана затряслись. «Откуда знаешь?» «А ты взгляни хорошенько. Можешь даже пощупать шрам, что оставила твоя палец, когда ты шиб меня с коня. А потом тащил за волосы к воротам, чтобы показать мертвых родителей». «Я же тебя вздернул рядом!» Гаран не сразу смог подняться. А когда поднялся, попятился. Игнат тоже встал. Теперь он казался огромным против тянувшего голову в плечи Гарана. Его ноги подкашивались. Понимал, что против вернувшегося из Нави брата он бессилен. Второй раз такого не убить.